Ойханна идет ко дну. Хусканин взял на прокат машину и пустился с Соней на поиски тысячи чертей по всему острову. Они ездили по деревням и городам, и им то и дело казалось, будто они уже напали на след, но медведя так и не удалось обнаружить. Вот только накануне он стащил овцу на южном берегу Мальты, а сегодня уже рассказывали, что он напугал игроков в гольф неподалеку от Валетты. Дни проходили преимущественно печально. Сделали вскрытие торг -преда Давида Синканина, и мальтийские власти стали печься о похоронах. Из Финляндии поступила информация, что на родине у торг-преда все же остались близкие родственники. Хусканин предложил, чтобы того похоронили на Мальте, Такова была последняя воля покойного. Когда все парились у Синканина в сауне, он говорил о самоубийстве и выражал надежду, что Хуусканин предаст его мальтийской земле. Власти выписали разрешение на похороны, и пастор и Хуусканин отпел злополучного соотечественника по лютеранскому обычаю. Было досадно, что тысяча чертей убежал. Он почтил бы молитвой это незатейливое мероприятие на котором присутствовали наряду с Хуусканином только финский консул и биолог Сонья Самолиста. Тело опустили в скальную могилу неподалеку от Валетты. Вдобавок к прощальной речи Хусканин прочел 19 стих Псалма 33. «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет». После Ивана Купалы Ойхана наконец вернулась и встала на якорь на прежнем месте в порту Сенглеи. и Хуусканин и Соня Самолиста побежали к кораблю сразу, как только узнали о его прибытии от администрации порта. Оказалось правдой, что радистка Таня Михайлова нанялась на русское китобойное судно и уплыла на нем в Антарктические воды. Капитан-судовладелец Эрни О'Коннор предположил, что Таня уже шла мимо самой южной точки Африки. Хусканину Таня связала варежки и вышла на них свои и его инициалы. Соня листо фыркнула. Она посчитала, что русские женщины поступали мудро, отправляясь на Южный полюс. Таня была далеко. Синканин в могиле. Тысяча чертей неизвестно где. Так жизнь отнимает у человека самых близких, — оцепенело подумал пастор Оскар Хоусканин. Он устроился с Соней в своей прежней каюте, той самой, в которой прибыл Стани на Мальту из Одессы. Было грустно раскладывать вещи по полкам каюты. Этим всегда с удовольствием занимался тысячи чертей. Где же Мишенька бродил сейчас? Был ли бедняга еще жив? На следующую ночь все проснулись поскольку на корабль забрался тысяча чертей. Он смел дежурного матроса в сторону с подъемного моста и отправился искать каюту Хусканина и Тани. Дорогу он знал, и воссоединение обернулось великой радостью. Пасторы-медведи долго обнимались и боролись, пока Сонья не утихомирила двоих самцов. Тысячи чертей дали поесть, отвели его в отдельную каюту. Прежде чем лечь у двери, Медведь осенил Хусканина несколькими крестными знамениями. Через несколько дней Ойхана снова вышла в море. Хусканин сидел с наушниками в радиорубке и слушал космические шумы. Однако новой радистке это не сильно нравилось, да и Сонья не понимала новое увлечение старика. Поэтому пастор сосредоточился с тысячи чертей на молебных и выступлениях в ночном клубе. Ойхана проплавала в западной части Средиземного моря весь июль, и во многих портах они проводили мероприятия на открытом воздухе. Главной звездой был, разумеется, Тысяча чертей, верующий Мишка. С экономической точки зрения изображать благочестие было весьма прибыльно. Когда шли через Гибралтар, в медвежий бар пришел выпить механик, украинец Василий. «Недолго этому кораблю плавать», — пробормотал он, от отхлебывая пива «Как так?» — испугались другие посетители. «А вот так. Сварные швы дают трещины. Остается только учиться плавать», — вздохнул Василий и чокнулся с медведем. Пастор сказал, что, возможно, причин для беспокойства не было. В Черном море он весьма старательно молился, и все прошло благополучно. На том спасибо, но корабли держатся на плаву не силой молитвы. Сейчас мореплавание требует воды и железа. Раньше хватало дерева и воды. На следующий день, когда уже шли по Атлантике, к западу от Атойханы появилась стая дельфинов. Тысяча чертей стоял на задней палубе и приветствовал их дружелюбным урчанием. А челноки морей очень разыгрались. Сонья Самолисто просветила Оскаре на что дельфины – самые удивительные представители животного мира, конечно, после медведей. Они никогда не спят, даже зимой, а если съесть их мясо, то потеряешь душу. Хоусканин предположил, что душу потеряешь, даже если ничего не будешь есть. Далее корабль взял курс на север и поплыл вдоль западного побережья Португалии. В планах капитана-судовладельца было добраться до Англии и сдать там Ойхану на лом. Последние пассажиры высадятся в Лондоне, откуда полетят домой. Ойхана просела довольно глубоко. Ее прокрашенные в Одессе линии теперь могли видеть только рыбы. Под автомобильной палубой плескалось, по слухам, уже несколько тысяч кубометров морской воды. С этого момента механик не просыхал. Насосы гремели беспрерывно, однако настоящей аварийной ситуации еще не было. Достигнув ла старый пассажирский теплоход накренился, не опасно, но все же на несколько градусов. Капитан-судовладелец О'Коннер поспешил с капитанского мостика к пастору Оскаре Хуусканину, и приказал ему незамедлительно организовать с медведем дополнительный молебен. Было время после обеденной сиесты, но лежание на шезлонге делу сейчас не помогало. Бар закрыли, и О'Коннор объявил по радиосвязи, что настало время облачиться в одежду для досуга. Спасательные тренировки скоро пойдут полным ходом, и если кто хочет сохранить жизнь, тому надлежит строго следовать инструкциям экипажа. От лица судовладельческой компании О. Коннор поблагодарил всех пассажиров и членов экипажа за доверие. «Это кончится массовыми похоронами», — предрек мрачный механик, выбравшийся со своим помощником из недр трюма на палубу. Дело в том, что его рабочее место оказалось во власти воды. Пастор Оскар Хуусканин и тысячи чертей проводили в салоне корабля последний молебен. Медведь казался очень серьезным и неестественно набожным, да и пастора на этот раз не терзал грех сомнения и скептицизма. Он пропел по радиосвязи гимн «Господь наш меч» и прочитал несколько строк из псалтиря. Затем корабль накренился сильнее, и связь оборвалась. Хусканин побежал с тысячи чертей на верхнюю палубу, где царила нервная суматоха. Сонья помогала взволнованным старикам надевать спасательные жилеты. Начинало темнеть. Меловые скалистые берега Британских островов находились близко, но доплыть до них не стоило даже пытаться. Со стороны носа засверкали огни Саутгемптонского порта. Мрачный механик поделился мыслью о целесообразности спуска спасательных лодок. «В случае кораблекрушения останется только застрелиться», — добавил Василий и закурил. Капитан-судовладелец О'Коннор наблюдал с капитанского мостика за гибелью Ойханны. Он сохранял полное спокойствие. Одной рукой опирался на руль и оценивающе вглядывался в приближающиеся в темноте огни суши. «Пастор Хусканин, спойте немного, если вас можно об этом попросить», — проревел О'Коннор, и старая посудина стала опускаться в волны под звуки начатого пастором гимна. 594, вторая строфа. «Когда бушует глубина и угрожает поглотить», и силы выпиты сполна на нашем тягостном пути, тогда Иисуса вспомним мы, как среди вспененной воды он руку протянул Петру». Тысяча чертей помогал женщинам в вечерних платьях рассаживаться по спасательным лодкам, что, очевидно, вызывало у него восторг и пытался успокоить до смерти напуганных пассажиров, облизывая их лица. С шумом и грохотом древняя Ойхана достигла подветренной стороны мола Саутгемптонского порта, просев вплоть до дымовых труб. Никто не утонул. Капитан-судовладелец О'Коннор объявил с капитанского мостика, что сильной спешки больше нет. «Местное время 20.33. От лица компании я благодарю всех пассажиров и экипаж за весьма удачное путешествие», — ревел он стоя по пояс в воде с масляными пятнами.